Нам хотелось пригвоздить их позорному столбу, клеймить их публично, но ведь казалось, что они уже пригвождены и заклеймлены. Они уже на свалке никогда больше не поднимут головы. В назидании потомству? Но ведь этот кошмар больше никогда не повторится. И разве такие назидания нужны потомству? И вообще, казалось, пройдет год-другой, и они окончательно исчезнут в пучине истории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 Возникли в те времена, когда человека еще не было и быть не могло. И человек мог спастись от Гишу только одним способом — объединиться с себе подобными и убить. Мы поговорили о погоде. Потом, помолчав, опять поговорили о погоде. Потом он стал возмущаться, какое это безобразие. На третий этаж, без лифта, по винтовой лестнице. Я предпочел промолчать.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 Вывихнутая рука, растянутая лодыжка, он уже врал мне про то, как его вчера днем вызывали в Госкомиздат и предлагали издать двухтомник в подарочном издании. Иллюстрировать двухтомник будут кукрыниксы, а печатать подрядилась типография в Лейпсиге. Услыхав про Лейпсиг, я невольно покосился вправо. К счастью, гнойного прыща уже не было. «А это у тебя что?»